Глава тринадцатая. «Руслан, посмотри бумаги». Отвлекаюсь от изучения счетов на оплату и смотрю на девушку, стоящую напротив меня. Черные джинсы, белая футболка, волосы заплетены в необычную косу. На лице немного косметики, на губах блеск. Естественная, красивая. Перевожу взгляд на дверь и понимаю, что Лиза впервые зашла в мой кабинет, не постучав. И меня это насторожило. «Да, мы целовались», но это не повод переходить границы субординации. Вот поэтому я и не завожу отношения на работе. К тому же Лиза же вроде сама попросила забыть обо всем. Тебя не учили стучаться? Сразу обозначаю свое недовольство. Пусть она и ценный сотрудник, но я все же начальник. «Отучили», — ровным голосом отвечает она, без обиды и эмоций. Она будто пропустила мимо ушей мою реплику. «Кто?» Интересуюсь чисто на автомате. Точнее, фраза вырвалась у меня быстрее, чем я сообразил, о чем вообще спросил. «Вы, Руслан Дамирович?» Смотрит мне в глаза и слегка улыбается. «И как же?» Не могу не ответить ей улыбкой. Она как-то сама появляется на моих губах. Личным примером. Все-таки напомнила мне тот случай, когда я застал ее почти обнаженной в кабинете. Неловко тогда вышло, признаю. Оригинально она меня ставит на место. Но дело ведь не в моей бестактности. То, что я не стучу в дверь, это скорее профессиональная привычка, нежели отсутствие воспитания. Клубный бизнес очень опасный своими соблазнами. И иногда неожиданное появление играет мне на руку. Я никогда не оповещаю о своем появлении и делаю это намеренно. Знаю чтобы застать человека врасплох. Но скажу сразу, по отношению ко мне подобные проверки устраивать не надо. Если не доверяете, будем прощаться. А если доверяете, то давайте соблюдать правила приличия. Я все-таки женщина, и врываться в мой кабинет не нужно. Ее тон становится мягче и тише, и она снова переходит на «ты». Мне будет спокойнее, если ты все же будешь стучать в дверь. Зачем? Сейчас ты ходишь по кабинетам обнаженный. Ее показной строгий вид начинает меня забавлять, а мой мозг уже восстановил в голове все подробности того случая. Не часто, но хожу. А вот это поворот сюжета. Уверен, что это не так, но то, как быстро она сориентировалась, меня порадовало. Зубки у нее, как у акулы. Замешкаешься, по локоть откусит. Тем более стучать не буду. Мне понравилось то, что я увидел. Знаю, что уже наглею и перехожу за мной уже в возведенные рамки. Но меня несет. Я говорю правду. Наш непринужденный разговор плавно перетекает в легкий флирт. И я сам не заметил того момента, когда мне стало это нравиться. ализа тушуется, опускает глаза в пол, дает задний ход. «Руслан, посмотри мои предложения» по привлечению клиентов. Наконец, обращаю внимание на бумаги в ее руках. Она кладет красную папку передо мной, а сама присаживается в кресло. А ты уверена, что мы не разоримся с такими нововведениями? Перелистываю бумаги и задаю интересующий меня вопрос. Уверена. Я все просчитала. Переверни страницу. И точно. На следующем листе подробный анализ. Продажи. Закупки, новая форма работы с вип-клиентами, даже бонусы для персонала имеются, чтобы шуршали активнее. Лиза действительно рассмотрела проблему со всех ракурсов и дала четкие, а главное приемлемые рекомендации. «Приступай, меня все устраивает. У тебя есть второй экземпляр?» «Конечно. Этот твой. Вот и отлично. Позже изучу подробнее. Она встает со своего места и направляется к выходу. А я, взглянув на свой телефон, вспоминаю о минувшем разговоре с отцом. Еще, Лиза, через три дня у нас намечается закрытая вечеринка для правительственных шишек. Клуб для простых смертных должен быть закрыт. Просьбы отца здесь равны приказу. И даже я не могу ослушаться. Ясно. Скажи, Руслан, а ты совсем не читаешь то, что я направляю тебе на подпись? Читаю. Опять отвечаю на автомате. Хотя в этот раз нагло лгу, так как ее бумаги подписываю не читая. Попался. А что там было-то? Иногда я тебе полностью доверяю. Пытаюсь бессмысленно оправдаться. У нас на субботу запланирован корпоратив одной очень влиятельной компании. И клуб зарезервирован на это мероприятие полностью. Все оплачено. Ты сам подписывал договор на прошлой неделе. А теперь ты мне говоришь, что в этот день тут будет другое мероприятие. И что мне делать? Лиза, такие люди редко предупреждают заранее. Считай, что нам еще повезло в этот раз. В прошлом году они позвонили и сказали, что будут через час. Мне пришлось объявить пожарную тревогу, чтобы клуб покинули посетители. Я отказать им не могу. Они оказывают нам некую помощь. Я прекрасно знаю, какую помощь они оказывают. Не разговаривай со мной, как с девочкой с улицы, которая ничего не знает об этом бизнесе. Прости, я иногда забываю, что передо мной женщина с мозгами. Ты злишься? Злюсь, прямо отвечает она. Я не люблю нести убытки. А нам придется вернуть деньги и заплатить неустойку по договору. Понимаю, этот форс-мажор мой косяк. Я возмещу клубу неустойку из собственных средств. Хорошо. Она улыбается и направляется к двери. «Необходимую сумму я тебе пропишу позже». Она так легко соглашается принять мои личные деньги, как будто знала исход беседы. А она ее знала, так как грамотно вела меня именно к этому решению. Молодец. И не подкопаешься. Я сам предложил. Гениальная тактика. Все во благо процветания клуба. Восхищаюсь этой женщиной. С профессиональной точки зрения.